Роберт Шекли. «Конечная». Это случается вот так. Ты откидываешься на спинку кресла. Первый класс компании «Мажорские космические линии». Закуриваешь сигару и берешь бокал шампанского. Начинается рейс из «Развал-Сити-Земля» на «Гнусь-Вильский перекресток». Арктур-12.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 «А какие стой надежды глюки?» «Начинаешь думать, что у тебя есть будущее». «Эх, мне бы так потащиться!» Грустно вздыхает Живчик. «Познакомьтесь с Люси Лапочкой, девушкой с тысячью ожиревших тел». «Каждый понедельник я захожу в небесную лавку тел и хочу выбрать себе, наконец, симпатичное тело. Вы понимаете, что я имею в виду? Симпатичное».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 «Если бы я знал, где я», — отвечает Джерардо, — «то подумал бы, что вернулся домой в Хабакен». На конечной приходится все импортировать. Ввозят кошек и тараканов, мусорники и мусор, полицейских и статистику преступности. Ввозят кислое молоко и гнилые овощи. Ввозят голубую замшу и оранжевую тафту